Тайна. Они стали спускаться с холма по дальнему склону по крутой и узкой тропке. Дэвид быстро водил Телли в темноту, без колебаний находя дорогу, хотя тропа была почти не видна. Телли оставалось только поспевать за ним. Весь день она получала удар за ударом, и вот теперь это надо же. Ей предстояло знакомство с родителями Дэвида. Меньше всего она ожидала чего-либо подобного после того, как показала ему свой медальон и сказала, что проболталась насчет дыма. Дэвид вел себя так, как не повел бы никто из ее знакомых. Может быть, потому что вырос здесь вдалеке от городских обычаев, а может быть, он просто был другой педагог. Знакомые очертания холмов остались позади. В стороне возник крутой горный склон. Твои родители живут не в дыме? Нет, это слишком опасно. Из-за чего опасно? А чаще из-за того, о чём я рассказывал тебе в первый день, в пещере на железной дороге. О твоей тайне, о том, что ты родился и вырос не в городе, а здесь, на природе. Дэвид остановился, обернулся и посмотрел на Телли в темноте. Дело не только в этом. А в чём? Пусть они сами тебе расскажут. Через несколько минут на тёмном склоне горы стал виден небольшой квадратик тусклого света. Телли поняла, что это окно и свет, горящий за задернутой тёмно-красной шторой. Дом, стоящий на склоне горы, казалось, наполовину зарылся в землю. На расстоянии броска камня Дэвид остановился. Не хотелось бы их застать в расплох, ещё испугаются, сказал он и прокричал: "Привет!" Через секунду открылась дверь, появилась широкая полоса света. "Дэвид?" окликнул женский голос. Дверь открылась шире, Дэвида и Телли залил свет. Эс Это Дэвид. Они подошли ближе, и Телли увидела, что на пороге стоит пожилая уродка. Трудно было сказать, моложе или старше босса эта женщина, но смотреть на неё было не так страшно. Глаза у неё сияли, совсем как у красотки. А когда она крепко обняла сына, её лицо озарилось тёплой улыбкой. Привет, мам. А ты, наверное, Телли? Рада с вами познакомиться. Руку что ли надо пожать, гадала Тейлли. В городе не принято было проводить много времени с родителями других уродцев, только если ты гостил у кого-то из ребят на каникулах. В хижине было намного теплее, чем в домах посёлка, а деревянные половицы оказались очень гладкими. Видимо, родители Дэвида жили здесь так долго, что их шаги успели отполировать пол. Хижина почему-то выглядела солиднее, прочнее любой из построек Дыма. Телли поняла, что дом и в самом деле врыт в гору. Одна из стен представляла собой голую скальную породу, покрытую каким-то прозрачным герметиком. "Я тоже рада познакомиться с тобой, Телли", сказала мать Дэвида. "Как же её зовут?", подумала Телли. Дэвид всегда говорил о своих родителях, называя их мама и папа. Отели Сола и Элли так звала только в детстве. Когда к Дэвиду подошёл мужчина, пожал ему руку, потом обратился к ней: "Рад знакомству, Телли". Телли часто заморгала, у неё перехватило дыхание. Пару секунд она не могла говорить. Почему-то Дэвид и его отец выглядели похожи. Как же так? Разница в возрасте между ними должна была составлять не меньше 30 лет, если к моменту рождения Дэвида его отец уже был врачом. Но форма подбородка, лоб и даже слегка кривоватые улыбки у них были почти одинаковыми. "Телли", окликнул её Дэвид. "Извини, просто вы вы такие похожие". Родители Дэвида дружно рассмеялись, а Телли почувствовала, что краснеет. Мы привыкли, что все удивляются, объяснил отец. Вас, городских деток, это всегда шокирует. Но ведь тебе кое-что известно о генетике, правда? Конечно, я всё знаю про гены. У меня есть две знакомые уродки, они сёстры и выглядят почти одинаково. Но родители и дети? Поверить не могу. Мать Дэвида постаралась сохранить серьёзное выражение лица, но в её глазах играла улыбка. Черты, которые мы наследуем от родителей, это и есть то, что делает нас разными. Большой нос, тонкие губы, высокий лоб всё то, что отнимает у нас операция. Предпочтение отдаётся усреднённому, добавил отец. Телли кивнула, вспоминая школьный курс биологии. Средние показатели характеристик лица человека служили главным шаблоном для операции. Конечно, в чужом лице человек всегда ищет черты, близкие к средним. А в семьях из поколения в поколение передаются как раз не средние черты. «Погляди на наши большие носы». Отец ущипнул Дэвида за нос. Дэвид выпучил глаза. Телли неожиданно для себя заметила, что нос у Дэвида крупнее, чем у Любовы и красавцев. Почему же она до сих пор этого не замечала? Это одна из многих вещей, с которыми расстаёшься, когда становишься красивым. "Семейный нос", сказала мать Дэвида. С, включи ка обогреватель. Только теперь Телли почувствовала, что дрожит, но вовсе не от холода. Всё это выглядело так странно. Поразительное сходство Дэвида с отцом просто не желало помещаться у неё в голове. Всё нормально, промямлила она. Тут у вас очень здорово, хмм, Мэдди, представилась мать Дэвида. Может быть, присядим? Судя по всему, Эс и Мэдди их ждали. В гостиной на столе стояли четыре старинные чашки на блюдечках. Вскоре на электрической плите негромко засвистел чайник. Эс налил кипяток в заварной чайник, и по комнате распространился цветочный аромат. Телли огляделась по сторонам. Этот дом очень отличался от жилищ в посёлке. Он больше походил на стандартное жилище пожилых красавцев, наполненное не самыми нужными вещами. В углу мраморная статуэтка, на стенах красивые коврики, расцвечивающие комнату яркими красками и сглаживающие острые углы. Похоже, собираясь бежать из города, Мэдди и Эс захватили с собой немало багажа. И в отличие от уродцев, не имеющих ничего, кроме форменной одежды своего интерната и прочих одноразовых вещей, Эти двое явно обрастали имуществом всю жизнь до самого побега. Тейли выросла в окружении работ Сола, абстрактных фигурок, в которой он превращал подобранные ею в парках сучья и ветки. Может быть, детство Дэвида не так уж отличалось от её детства. Всё это выглядит так знакомо, призналась она. Дэвид себе не говорил, Спросила Мэдди: "Мы с Эзом из того же города, откуда пришла ты. Если бы мы остались там, возможно, именно мы превратили бы тебя в красотку". "О, наверное", пробормотала Тейли. "Если бы они остались в городе, не было бы дыма, и Шей никогда никуда бы не убежала". "Дэвид говорит, что ты добралась сюда в одиночку", сказала Мэдди. Она кивнула. Я ушла из города, потому что хотела разыскать подругу. Она оставила мне указание. И ты решила пойти одна? Разве ты не могла подождать, пока тебя заберёт Дэвид? Не было времени ждать, объяснил Дэвид. Телли ушла ночью перед своим шестнадцатилетием. Вот уж во истину тянула до последнего, покачал головой Эс. Да. «Зато это так романтично!» — одобрительно проговорила Мэдди. «На самом деле у меня почти не оставалось выбора. Я даже не слышала о дыме до тех пор, пока Шей, моя подруга, не объявила мне, что уходит из города. А это случилось примерно за неделю до моего дня рождения. Шей? Похоже, мы с ней не знакомы», — заметил Эс. Тейли посмотрела на Дэвида. Тот пожал плечами. «С» Он никогда не приводил сюда Шей. Что же между ними всё-таки было? Значит, ты быстро приняла решение, заключила Мэдди. Телли послушно вернулась к реальности. Пришлось, другого шанса у меня не было. Так сказать, мог бы только истинный дымник, проговорил С и разлил по чашкам тёмную жидкость. Чаю? Да, с удовольствием. Телли взяла чашку с блюдцем и почувствовала жар, исходящий от тонкого белого материала чашки. Догадавшись, что это одно из обжигающих зелий дымников, Телли сделала осторожный глоток. Напиток оказался горьковатым. Телли невольно скривила губы. Ох, я, простите, если честно, я раньше никогда не пила чай. Эс удивлённо широко раскрыл глаза. «Правда. Но когда мы жили в городе, чай там был очень популярен. Я слышала об этом, но его больше пьют старики, то есть, ну, я хотела сказать, что чай больше любят пожилые красотки и красавцы». Телли стоило больших усилий не покраснеть. Мэдди рассмеялась. «Ну, мы уже распрекрасно состарились, поэтому нам чай вполне годится. Говори за себя, дорогуша». А ты попробуй вот так, посоветовал Дэвид и опустил в чашку телли маленький белый кубик. Следующий глоток оказался сладковатым. Сладость прогнала горечь. Теперь можно было пить и не кривиться. "Думаю, Дэвид тебе успел немного рассказать о нас", предположила Мэдди. "Он, ну, он сказал, что вы убежали из города давно, до его рождения". "Да", вздорнув брови, проговорил С. Выражение лица у него стало в точности такое, как у Дэвида, когда кто-нибудь из бригады, трудившийся на расчистке железнодорожной колеи, делал что-нибудь легкомысленное или опасное, держа в руках вибропилу. "Я не всё тебе рассказал", отозвался Дэвид. "Только то, что я вырос не в городе, а здесь". Остальное нам оставил. Немного напряжённо выговорил С. «Очень любезно с твоей стороны». Дэвид в упор посмотрел на отца. «Телли пришла сюда для того, чтобы убедиться, что с ее подругой все в порядке. Она добиралась до дыма совсем одна, но, возможно, она не захочет остаться». «Мы никого не принуждаем силой жить здесь», — возразила Мэдди. «Я не об этом говорю», — покачал головой Дэвид. «Я думаю, она должна узнать правду». Прежде чем решить вернуться в город. Телли перевела взгляд с Дэвида на его родителей. Эти трое удивляли её тем, как они общались между собой. Совсем не так, как старики обычно разговаривают с уродцами. Так скорее спорят между собой подростки-уродцы, как равные. "О чём я должна узнать?" тихо спросила Телли. Все смотрели на неё. Мэдди и С не отрывали от неё испутующих взглядов. О большой тайне, сказал С. О том, из-за чего мы убежали из города почти 20 лет назад. Вообще-то мы об этом никому не рассказываем, скупo проговорил Мэдди, выразительно глянув на Дэвида. Тейли заслуживает того, чтобы узнать правду, заявил Дэвид, не отрывая глаз от матери. Она поймёт, как это важно. Она совсем ребенок, городская девочка. Она пришла сюда одна, пользуясь только запиской, с черт знает как с зашифрованными указаниями. Мэдди укоризненно проговорила. Ты никогда не бывал в городе, Дэвид. Ты понятия не имеешь о том, как они изнежены. Они всю жизнь живут под колпаком. А она одна-одинешенька прожила девять дней, мама. Она выбралась из пожарища, когда рейнджеры... палили цветы. Пожалуйста, прошу вас, вмешался С. Она же сидит здесь рядом с вами. Верно я говорю, Телли? Верно, негромко ответила Телли. И мне бы хотелось понять, о чём вы говорите. Прости, Телли, сказала Мэдди, но это очень важная тайна и очень опасная. Телли кивнула и уставилась в пол. Тут всё опасно. Некоторое время тишину нарушало только позвякивание ложечки, которой С смешал чай. "Видите?" спросил Дэвид. "Она всё понимает. Вы можете доверять ей. Она заслуживает, чтобы ей сказали правду". "Все заслуживают этого", тихо вымолвила Мейди. "В принципе". "Что ж", выговорил С и сделал глоток чая. "Думаю, Придётся рассказать тебе, Телли. Что рассказать? Дэвид сделал глубокий вдох. Правду о красоте.